Мир Ахматовой узк, как полоса света, вошедшая в тёмную комнату. Она уже на жан. В нём вечер, пробуждение, разлука. Это мир, взятый уколами, так телескоп колет небо, выдирая из него звёзды и лишая мир широты. Мир Кузмина с точным названием прежде не поэтических вещей. настолько узок, что для его расширения к нему балконами прицеплены романы и рассказы из стилизованного прошлого. нужен новый мир. А в старом мире Маяковского уже завелись дачники. Это и мужинисты. Но здесь в их циклоне будем прописывать Есенина. У Маяковского мне говорил об этом Хлебников, хваля Владимира, образы Косолапы, Неполно совпадающие не они дают шум, переключают, его метафоры противоречивы, в его стихах струи разного нагрева. Уже жил Шершеневич, обрадованный тем, что вещи бывают сходны, ассоциативная связь по сходству уже объявлялась отмычкой, открывающей двери искусства. Игра в как была оборудована у имажинистов как бильярдная на шесть столов. Маяковский и Постернак повели стиль их по ассоциации, по смежности. Лирическое движение, синтаксис с рядом ставящей вещи по внутреннему их отношению были созданы новым стихом. Короткое дыхание Ахматовской строки, сравнение, взятое рядами, преаделивались в новом стихе Маяковского. Тематика эго футуристов ушла с песенку более низкую, чем романс, в условную щелевую подавленно мурлыкающую песню Гортинского. А Маяковский пошёл ледоколом вперёд, проламывая себе трассу в новое. Зимой 1916 года мы издавали сборники по теории поэтического языка издательства ОМБ, что значит Осип Максимич Брик. А Володя носил кольцо, подаренное Лилей с инициалами Он подарил Лиле кольцо-перстень и дал выгравировать буквы L, U, B. Буквы были расположены по радиусам, и эта бнаграмма считалась как слово «люблю». Буйвол устал и уходит в воду. Слон, может быть, на самом деле греется на песке. А ему не было места, и не было солнца, и любовь его была нелегка. И наступала весна. Светало, светало. Сирели камни, начали они даже голубеть, и где-то далеко в Петербурге уже гремели колеса по мостовой, и уже олело, над лужами шли облака, по утреннему шумели жесткие листья тополей, они росли между Спасским и Артиллерийским, но наш Дежневский. Мы с Володей ходим по Петербургу, светает, шумят невысокие деревья у Красного дома, небо уже раступилось. Пошли розоветь голубеть облака, дома стоят как пустые, затемнённые, плывут сквозь домов обулака. Маяковский идёт простой, почти спокойный и читает стихи, кажется, мрачные, про несчастную любовь, сперва ко многим, потом к одной. Это любовь без пристанища. Эту любовь нельзя заесть, нельзя запить, нельзя выписать стихами. Идем, кажется, к середине улицы. Просторно, дома тихие, над нами небо. Посмотри, — говорит Владимир, — небо совсем жуковский. А между тем была уверенность, что мы победим жизнь и построим новое искусство. Был журнал «Взял» один номер. Один номер в количестве 500 экземпляров. Готовили сборник по теории поэтического языка тоже по 500 экземпляров. было почти признание. Были стихи Постернака и молодое Осеев с движением стиха от слова к слову, с прекрасно сделанной не распадающейся строкой. Мы жили между пальцами войны, не понимая её. Всё уже её не боялись. Журнал взял и издал гриф. В нём были напечатаны стихи Маяковского, там же были стихи Постернака, Осеева, И моя несколько риторическая статья и совсем плохи эти стихи. Журнал вышел на бумаге верже и в обложке из суровой обёртки. Слово "взял" было набрано деревянным машинным шрифтом. Обёртка была с камешками, со щепками, деревянные буквы сбились, и мы потом подкрашивали буквы от руки тушью.